Что должно быть прав был давешний кондуктор в трамвае, говоривший о снарядах невероятной мощи и дальности действия. Но когда на следующий день на совещании ячейки НСДАП зачитывалось среди прочего информации о том, что меч Зигфрида уже занесён над потоками азиатских орд, он решал, что оружие возмездия без всякого сомнения бомба.